Глава 48 Ева. Магия утекает в источник. Рой не даёт мне сосредоточиться, чтобы остановить это. Больно сжимает подбородок, заставив открыть рот. Пока я пыталась бороться с силой источника, он успел достать длинную склянку с зельем. В нос ударяет резкий запах эвкалипта, и руй заливает жидкость мне в рот. Я выталкиваю её языком, но что-то всё равно попадает. Ева. Я слышу нечеловеческий рык полный боли. «Джер! Он пришел! Нашел меня!» Глаза увлажняются, и я вижу его размытую фигуру. Без лишних слов он нападает на Роя, который вынужден отойти от меня и защищаться. «Это ничего не изменит!» — рычет Рой. «Твоя истина не остановится, пока не отдаст всю магию. Все равно куда!» Смаргиваю слезы. Успеваю заметить, как Джер кидает на меня беспокойный взгляд — А потом с новой силой атакует Роя, который не даёт приблизиться ко мне. Я словно прилипаю к источнику. Чувствую, будто он стал мягче и податливее. Мужчины обмениваются боевыми заклинаниями. Джер хочет сократить расстояние, но Рой не даёт. Я силюсь оторваться от источника. Однако меня будто приклеило спиной к кристаллу. Во всём теле слабость. Не могу даже встать, хотя всеми силами пытаюсь. Чёрт, что сделал Рой? На руках Ректора появляется чешуя. Плечи раздувает буграми, и он частично превращается в дракона. В первый раз такое вижу. Выглядит жутковато. От чешуи отскакивает магия. Даже я понимаю, что в такой форме рой менее уязвим. Но почему тогда Джер не трансформируется? Такер атакует темными нитями, которые вмиг оплетают ноги Ректора. Он падает, но тут же приподнимается на руках. Джер готовит заклинание для атаки. «Я тут подумал, что ты тоже подойдёшь», — говорит Рой. «Ты же тёмный. Хорошо, что пришёл». «С последним согласен», — произносит Джер и обрушивает заклинание на Роя. Видно, что ректору тяжело. В него попадает огромный сгусток силы. Придавливает и обездвиживает. Начинает разъедать чешую. Рой кричит от боли. Джер кидается ко мне, беглый и обеспокоенно осматривает. Тянет за руку, чтобы поднять. Ожидаемо не выходит. Я чувствую, как силы покидают меня. Голова кружится, слабость усиливается. Примерно так я чувствовала себя и в прошлом. Значит, я пришла в ту же точку? Джер, спасай Академию. Прошу я и улыбаюсь. Хочется надеяться, что улыбка ободряющая, но, судя по тому, как исказилось лицо Такера, скорее грустно. «Я не прошу тебя», — отвечает он. Мариана заранее предупреждал что всё вернётся в ту же точку. Такер. Бред. Цежу я сквозь зубы, когда вижу, что Ева вот-вот готова сдастся. Злость на несправедливость и бессилие в этой ситуации разрывает меня на куски. Но сдаваться просто так не дождутся. Ведь наверняка процесс запущенный роем можно обратить или остановить. Нужно только понять, как. Обнимаю Еву. Замечаю, что её дыхание стало медленным и прерывистым. Демоны, она на грани потери сознания. Мне надо действовать быстрее. Нигде не вижу её фамильяра, что усложняет дело. Что там говорил Мариана? Что-то про рыбу. Нет, про течение. Иногда надо не бороться с течением, а поддаться ему и использовать в свою пользу. Значит, чтобы вернуть Еву, мне надо пойти за ней, по течению, которое её унесло. Отдать силу источнику. Позади слышится тихое посмеивание Роя. Я его оглушил, но не допил, значит. Но мне уже почти плевать на него, потому что знаю, что прямо сейчас нам ничто не грозит. Ему нужна наша с Евой темная сила. Касаясь рукой источника, и отдаю магию. Иду вниманием за этим потоком, как учил меня отец во время медитаций. И на удивление, у меня получается довольно легко словно источник сам меня подхватывает и несёт в одному ему ведомое место. Рука вдавливается в источник, как в глину. Меня и Еву втягивают внутрь, со всех сторон давит, а потом вдруг становится свободно. Мы внутри? Чувствую, как вокруг вихрем проносится поток магии, закручивается, перемешивается. При этом не питает тело, а наоборот, моя сила продолжает утекать. И я и Ева всё ещё отдаём свою магию, А значит, долго не протянем. Ева, зову я ее. Где мы? Хороший вопрос. Мы внутри, нас уносит к центру источника, к его сердцу, плотному сгустку чистой энергии. А Рой? Снаружи. Для начала давай с тобой оба поставим блок. Она слабо улыбается, и я понимаю, что сил на это у Евы нет. Беру ее за руки и нащупываю пальцами что-то холодное. Браслет. Вот как Рой глушит связь. Разрываю браслет, и нефритовые бусины разлетаются в стороны. Они станут частью источника, но не сразу. Чувствую, как возвращается наша с Евой связь, и... Как я перестаю ощущать дракона. «Держись», — говорю я Еве. Ставлю блок, перестав отдавать энергию, и делюсь магией с Евой. Благодаря истинной связи у меня должно получиться. Выходит, немного неумело, но Ева оживает, её лицо перестаёт быть таким бледным. Она благодарно улыбается, кивает, и я чувствую, как поток энергии от неё уменьшается, а потом и вовсе прекращается. Умничка, поставила блок. Блокировать магию нужно не только, чтобы не умереть от истощения. Дело в рое. Когда он поймёт, что Источник больше ничего не наполняет, он начнёт действовать. И мне очень интересно, как. И что теперь? Ева косится на сердце Источника. Коснуться этой штуки? «Мне тоже хочется сделать именно так, потому что сердце способно в миг восполнить потерянную только что магию. Но нельзя. Если сделаем это, то на один источник в мире станет меньше. Сердце не только очень мощное, но и чувствительное». «Поняла». Ева отодвигается от него. Внезапный источник содрогается. Что-то проникает через его стенку, вклинивается внутрь. Нечто похожее на меч. Но по завихрении магии я понимаю, что непростой артефакт. Магия в источнике меняет направление, и если до этого она стремилась к сердцу, втягивая в него из окружения, то теперь наоборот, из сердца устремляется к мечу, который держит Рой. Вот как он это хочет сделать. Проще, чем я думал. Сам ректор не вошел в источник, как мы с Евой. Он снаружи держится за рукоять меча артефакта. От этого мне сложно будет до него добраться. в Защите сердца а я избавлюсь от Роя. Сообщаю я Еве. И надо сделать это быстро, потому что долго мы тут, в этой атмосфере, не протянем. Но об этом я молчу, чтобы не сбивать настрой Евы, не пугать её. Девушка очень серьёзно кивает, сразу поняв, о чём я, и выстраивает защиту вокруг сердца, чтобы отрезать его от влияния артефакта Роя. Я же приближаюсь к ректору и использую силу, чтобы вытолкнуть его. Быстро понимаю, что магией это делать бесполезно. Надо добраться до артефакта, чтобы сломать его или выбить из рук. Приближаюсь к крою, пытаюсь сломать артефакт, но быстро понимаю, что мне нужна форма полутрансформации. Человек с этой задачкой не справится, а вот дракон... Демоны, я не знаю, буду ли в своём уме, если сделаю это, но другого выбора нет. В конце концов, я давно живу в понимании со своим драконом. Мне стоит просто довериться ему. Помоги мне. Обращаюсь я мысленно к своей звериной части души. И Я его не слышу, но он меня должен услышать. Верю, что он поймёт всё правильно, если даже я потеряю контроль. Спасёт Еву и уничтожит Роя, а дальше? Главное, что моя истинная будет жива. Трансформируюсь, а затем рукой, покрытой чешуёй, хватаю артефакт. Рывком втягиваю его внутрь источника. И Я готовлюсь к худшему, к тому, что придётся драться прямо тут с Роем. Но этот гад просто оказывается трусом. Он отпускает свой артефакт, испугавшись, что его втянет сюда. Его проблемы. Вряд ли он станет мастером с таким подходом. Ломаю артефакт со звериной яростью. Потоки внутри источника начинают устаканиваться. Смотрю на его которая всё ещё держит защиту, и моментально моя ярость гаснет. Чувства в полутрансформации обострены, и мне вдруг остро хочется её обнять. Надо вытащить мою истину отсюда. «Можешь снять защиту», — говорю я ей, хриплый рыча. Многие пугаются голоса в полу-трансформации, но Евы нет. она улыбается и убирает магию. Мы приближаемся навстречу друг другу, берёмся за руки. Подходим, борясь с магическими потоками и вихрями к краю. Я ставлю руку к стенке источника и мысленно прошу отпустить нас. В следующий миг мы вываливаемся наружу. «Не может быть!» — шепчет испуганный Рой. Он снова входит в полутрансформацию, и теперь у него получается это ещё лучше, ведь часть энергии источника ректор всё же успела зачерпнуть. Ева испуганно охает. Но я продолжаю видеть магические завихрения даже сейчас. Я заранее вижу, какое плетение он готовит, поэтому опережаю его буквально на несколько мгновений. Ставлю блок, который выглядит прочно, даже несмотря на то, что я лишился изрядной доли магии а потом скручиваю вокруг ректора огненную магию и даю ей импульс. Крича, Рой вспыхивает, как спичка. Я закрываю Еве глаза рукой, прижав её к себе. Рой в мгновение превращается в пепел. Только убедившись, что нам он больше не угрожает, отпускаю его «Всё закончилось?» — неверяще спрашивает она. Ответить не успеваю, потому что земля под ногами дрожит и нас ослепляет вспышка.